Глава 12. Утром, как только я проснулся, я подошёл к окну и выглянул. Прояснилось, и на горах не было туч. Под окнами стояло несколько повозок и старый дилижанс с ветхой, растрескавшейся от непогоды деревянной крышей. Он, вероятно, стоял здесь с тех пор, когда ещё не было автобусов. Козёл вскочил на повозку, а оттуда на крышу дилижанса. Он тряз головой на кост стоящих внизу, а когда я замахнулся на него, он спрыгнул на землю. Бил ещё спал. Я бесшумно оделся, натянул ботинки в коридоре и спустился вниз. Там всё было тихо. Я откинул засов на двери и вышел. Утро было прохладное. Солнце ещё не высушило росу, выпавшую после того, как улёгся ветер. Я поискал в сарае за гостиницей, нашёл что-то вроде мотыги, И пошёл на берег ручья, чтобы накопать червей для наживки. Ручей был прозрачный и мелкий, но вряд ли в нём водилась форель. Я всадил мотыгу в мокрую траву и отвалил ком земли. Под ним оказались черви. Как только я приподнял землю, они ускользнули, и я стал копать осторожно и набрал очень много. Копаю у самой воды в мокрой земле Я наполнил червями две пустые банки из-под табака и сверху набросал земли. Козы смотрели, как я копаю. Когда я вернулся в гостиницу, хозяйка была на кухне, и я сказал ей, чтобы она подала нам кофе и приготовила завтрак с собой. Бил проснулся и сидел на краю постели. Я видел тебя в окно, сказал он. Не хотел мешать тебе. Что ты делал? зарывал свои деньги, ах ты, вендети, трудился для общего блага чудесно. Продолжай в том же духе каждое утро. Ну, довольно валяться, сказал я. Вставай. Что? Встать? Никогда не встану. Он залез в постель и натянул одеяло до подбородка. Попробуй, уговори меня встать. Я молча собирал наше снаряжение и складывал его в мешки. Ну что? Не хочешь? спросил Бил. Я иду вниз завтракать. Завтракать? Что же ты не сказал, что завтракать? Я думал, ты в шутку предлагаешь мне встать. Завтракать? Замечательно. Теперь ты рассуждаешь здраво. Пойди, накопай ещё червей. А я сейчас спущусь. Иди к чёрту. Трудись для общей пользы, бил натянул бельё, проявляй иронию и жалость. Я вышел из комнаты с мешком с очкками и удочками. Эй! Вернись! Я просунул голову в дверь. Неужели ты не проявишь хоть немного иронии и жалости? Я показал ему нос. Это не ирония. Спускаясь по лестнице, я слышал, как бил напевал ирония и жалость, когда ты узнаешь. Одай им иронию и дай им жалость. О, дай нам иронии, когда ты узнаешь. Немного иронии, немножечко жалости. Он пел до тех пор, пока не спустился вниз. Пел он на мотив в церкви звать для меня, для тебя. Я читал испанскую газету недельной давности. Что это за чепуха про иронию и жалость? Что? Ты не знаешь про иронию и жалость? Нет, кто это выдумал? Все в Нью-Йорке помешаны на этом, как когда-то на циркачах в брателини. Вошла служанка с кофе и намазанными маслом гренками. И ливерняя с намазанным маслом поджаренным хлебом. Спроси её, есть ли у них джем, сказал Билл. Будь ироничен с ней. <связь> есть ли у вас джем? Какая же это ирония. Жаль, что я не говорю по-испански. Кофе был вкусный, и мы пили его из больших чашек. Служанка принесла стеклянную вазочку с малиновым джемом. Спасибо. Да не так, сказал Билл. Скажи что-нибудь ироническое. Со стри по адресу Примо Деревера. Надо было сказать, что в Республике Рифов и мне жизнь о малина. Слабо, сказал Билл. Очень слабо. Не умеешь ты этого, вот и все. Ты не понимаешь иронии. В тебе нет жалости. Скажи что-нибудь жалостливо. Роберт Кон. Ох, не дурно. Это уже лучше. Дальше. Почему он достоин жалости? Будь ироничен. Бонд хлебнул большой глоток кофе. "Да ну тебя", сказал я. "Разве можно острить в такую рань? Вот, видишь? А ещё туда же писателем хочешь быть? Ты всего на всево газетчик, экспатриированный газетчик". Ты должен быть полон иронии, как только встанешь с постели. Ты должен с раннего утра задыхаться от жалости. Ну дальше, сказал я. От кого ты набрался этой чепухи? От всех. Ты что же? Ничего не читаешь, ни с кем не видишься. Знаешь, кто ты? Ты экспатриант. Почему ты не живешь у Нью-Йорка? Тогда ты все это знал бы. Чем я могу тебе помочь? Прикажешь приезжать каждый год и просвещать тебя. Выпей ещё кофе, сказал я. Кофе это хорошо. Кофе тебе полезен, в нём есть кофеин. Всё дело в кофеине. От кофеина он садится на её коня, а она ложится в его могилу. Знаешь, что с тобой? Ты экспатриант и притом худшего сорта. Неужели ты не слышал об этом? Никто, покинувший свою родину, не написал ничего достойного увидеть свет, даже в газетах. Он допил кофе. Ты, экспатриант, ты оторвался от родной почвы. Ты становишься манерным. Европейские лжи и идеалы погубят тебя. Пьянство сведёт тебя в могилу. Ты помешался на женщинах. Ты ничего не делаешь. Всё твоё время уходит на разговоры. Ты экспатриант. Ясно? Ты шатаешься по кафе. Какая роскошная жизнь, сказал я. А когда же я работаю? Ты и не работаешь. По одной версии, тебя содержат женщины. По другой ты не мужчина. Нет, сказал я. Просто несчастный случай. Никогда не упоминай об этом, сказал Билл. О таких вещах лучше не распространяться. Это должно быть скрыто под покровом тайны, как первый велосипед Генри Форда. До сих пор он сыпал как из решета, но теперь вдруг замолчал. Я боялся, как бы он не подумал, что задел меня, не осторожно сболтнув лишнее. И я хотел снова завести его. Никакого велосипета не было, сказал я. Он верхом ездил. Я слышал про трёхколёсный велосипед. Ну что ж, сказал я. Самолёт тоже вроде велосипеда, управление такое же, только педали не нужно нажимать. Да, сказал я. Педали, пожалуй, нажимать не нужно. Но хватит, сказал Билл. Как хочешь. Я только заступился за велосипед. И пишет Генри тоже хорошо, сказал Билл. А ты сам очень хороший. Тебе уже говорили, что ты хороший. Вовсе я не хороший. Послушай. Ты очень хороший. И я никого на свете так не люблю, как тебя. В Нью-Йорке я не мог бы тебе это сказать. Там решили бы, что я гомосексуалист. Из-за этого разразилась гражданская война. Авраам Линкольн был гомосексуалист. Он был влюблён в генерала Гранта, так же как Джеймсон Дэвис. Линкольн освободил рабов просто на пари. Судебное дело о Греди Скотти было подстроено лигой сухого закона. Всё это половой вопрос. Полковника Леди и Джуди о Греди лесбиянки обе в душе. Он замолчал. Хочешь ещё? Валяй, сказал я. Больше ничего не знаю. Остальное доскажу за обедом. Ах ты чучело, сказал я. Дрянь ты такая. Мы уложили завтрак и две бутылки вина в рюкзак и Билл надел его. Я перекинул через плечо чехол с удочками и с очки. Мы пошли по дороге, потом пересекли поляну и нашли тропинку через луга, которая вела к лесистому склону ближайшей горы. Мы пошли по этой песчаной тропинке. Луга были волнистые, поросшие густой травой, но трава была низкая от того, что здесь поселись овцы. Коровы паслись выше, в горах. Из-за суда доносился звон их колокольчиков. Тропинка привела нас к бревну, перекинутому через ручей. Бревно было обстругано, согнутое молодое деревцо служило перилами. Возле ручья, на песчаном дне мелкого прудика чернели головастики. Мы поднялись на крутой берег и снова пошли волнистыми лугами. Оглянувшись, мы увидели белые домики и красные крыши буржетты. белую дорогу, по которой ехал грузовик, вздымая облако пыли. Луга кончились, и мы вышли ко второму, более быстрому ручью. Песчаная дорога спускалась к броду, а дальше поднималась к лесу. Тропинка опять привела нас к бревну, перекинутому через ручей пониже брода, а потом она слилась с дорогой, и мы вошли в лес. Это был буковый лес, очень старый, корни деревьев выступали над землёй, сучья были корявые, Мы шли по дороге между толстыми стволами старых буков, и солнечный свет, проникая сквозь листву, пятнами лежал на траве. Несмотря на высокие деревья и густую листву, в лесу не было сумрачно. Никакого подлеска, только мягкая трава, очень зелёная и свежая, и высокие серые деревья, расставленные просторно, словно в парке. Вот это природа, сказал Билл. Дорога вела вверх по склону. Мы вошли в густой лес, и дорога по-прежнему поднималась в гору. Иногда она вдруг ныряла, а потом снова круто вела вверх. Всё время мы слышали позванивание колокольчиков в лесу. Наконец мы вышли на гребень горы. Мы стояли на самой высокой точке самой высокой гряды лесистых гор, которую мы видели в Бургетте. На прогалинке между деревьями, на солнечной стороне, росла земляника. Дальше дорога выходила из леса и шла вдоль гребня. Впереди уже не было лисистых гор, начинались обширные поля жёлтого дрока. Вдали темнели деревья и серые валуны на отвесном берегу отмечали русло реки Ирати. Нам нужно идти этой дорогой вдоль гребня, пересечь эти горы, пройти лесом те горы подальше и спуститься в долину Ирати, показал я Билу. Рагулачка, доложу я вам. Это слишком далеко, чтобы дойти, половить рыбу и вернуться в тот же день без спешки. Вот и именно без спешки. Хорошо сказано. Нам придется гнать как сумасшедшим, чтобы вообще дойти и туда и обратно и хоть что-нибудь наловить. Путь был длинный, местность красивая. Но мы очень устали, когда наконец спустились по крутой дороге, которая вела с лесистых гор в долину Рео-де-ла-Фабрика. Дорога вышла из лесной тени на жаркое солнце. Впереди была река. За рекой вставал крутой горный склон. По склону росла гречиха, стояло несколько деревьев, под ними мы увидели белый домик. Было очень жарко, и мы остановились в тени деревьев возле плотины. Бил прислонил мешок к дереву. Мы свнтили удилище, надели катушки, привязали поводки и приготовились ловить рыбу. Ты уверен, что в этой луже водятся форель? Она кишит ими. Я буду ловить на муху. У тебя есть мухи, маггинте? На возьми. А ты? На червяка? Да, я здесь буду у плотины. Но тогда я возьму мух с собой. Он нацепил одну муху на крючок. Куда мне лучше пойти, вверх или вниз? Эх, лучше всего вниз. Хотя их достаточно и повыше. Бил пошел вдоль берега. Возьми банку с червями. Нет, не нужно. Если они не пойдут на муху, я просто побалуюсь и все. Бил стоял на берегу и смотрел на реку. Послушай, крикнул он сквозь шум плотины. Не спустить ли нам вино в родник там на дороге? Ладно, крикнул я в ответ. Бил помахал рукой и пошел вниз по течению. Я достал из мешка обе бутылки и понёс их на дорогу, где из жёлтой трубы вытекал родник. По ниже трубы лежала доска. Я приподнял её и поплотнее загнав пробки, опустил бутылки в воду. Вода была такая холодная, что пальцы и вся кисть сразу онемели. Я положил доску на место и ушёл в надежде, что никто не найдёт вину. Я взял свой спиннинг, прислонённый к дереву, захватил банку с наживкой и сачок и пошёл на плотину. Её соорудили, чтобы сделать реку пригодной для сплава леса. Творила была поднята, я сел на одно из обтёсанных брёвен и смотрел, как спокойная перед запрудой река бурно устремляется в водоскат. Под плотиной там, где вода пенилась, было глубокое место. Когда я стал наживлять, из белой пены на водоскат прыгнула форель и её унесло вниз. Я ещё не успел наживить, как вторая форель, описав такую же красивую дугу, прыгнула на водоскат и скрылась в грохочущем потоке. Я нацепил грузило и закинул леску в пенястую воду у самой плотины. Я не почувствовал, как взяла первая форель. Только начав выбирать леску, я понял, что клюёт и вытащил форель из белой пены у водоската. Форель билась, сгибая удилище почти пополам, и я провел ее над платиной и снял. Это была хорошая форель. Я ударил ее головой об ровно, и когда она затрепетав вытянулась, опустил ее в мешок. Пока я снимал ее, несколько форелей прыгнули на водоскат. Не успел я наживить и закинуть лесу, как еще одна клюнула, и я вытащил ее так же, как первую. Очень скоро я набрал шесть штук. Все они были приблизительно одной величины. Я положил их рядышком, голова к голове, и смотрел на них. Они были красивого цвета, твёрдые и крепкие от холодной воды. День был жаркий, поэтому я распорол им брюха и выпотрошил, вынув все внутренности вместе с жабрами, и закинул всё это на тот берег. Потом спустился вниз, вымыл форели в холодной, гладкой и плотной воде перед плотиной. Нарвал папоротника и уложил все форели в мешок. Слой папоротника Потом три форели, потом еще слой папродника, потом еще три форели, сверху тоже прикрыл папродником. Переложенные папродником форели были очень красивы. Я взял раздувшийся мешок и положил в тень под дерево. На платине было очень жарко, и я поставил банку с червями в тень рядом с мешком, достал книгу и уселся под деревом почитать, дожидаясь, когда Бил придет завтракать. Было немного за полдень, и тени маловата. Но я сидел, прислонившись к стволу двух сросшихся деревьев и читал. Читал я Мезена. Замечательный рассказ о том, как один человек замёрз в Альпах и провалился в ледник. И как невеста его решила ждать ровно 24 года, пока тело его покажется среди марен. И её возлюбленный тоже ждал. И они все ещё ждали, когда подошёл Билл. "Много наловил?" спросил он. Он держал и спиннинг, и сачок, и мешок с форелью в одной руке и был весь в поту. За шумом плотины я не слышал, как он подошёл. "Шесть штук, а ты?" Билл сел, раскрыл мешок, положил крупную форель на траву. Он вынул ещё три, одна больше другой, и положил их рядышком в тени дерева. Лицо у него было потное и счастливое. "А твои какие?" помялч Покажи. Я уже убрал их. Всё-таки скажи, какие они, а не все с твою самую маленькую. Врёшь. К сожалению, нет. Всех на червяка брал. Да. А, вот лентяй. Бил, положил форели в мешок и пошёл к реке, размахивая открытым мешком. Брюки его промокли до самого пояса, и я понял, что он удил, стоя в воде. Я поднялся на дорогу и достал наши бутылки вина. Они были холодные. Пока я возвращался под деревье, влага бусинками выступила на бутылках. Я разложил завтрак на газете, откупорил одну бутылку, а другую прислонил к дереву. Бил подошёл, вытирая руки с мешком, набитым папоротником. "Ну, посмотрим, что это за вино", сказал он. Он вытащил пробку, поднял бутылку и отхлебнул. У. -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у. Даже глаза щиплет. Дай попробовать. Вино было холодное как лёд, с горьковатым привкусом. М-м, не так уж плохо, сказал Билл. Спасает то, что холодное, сказал я. Мы развернули свёртки с едой. Курица, а вот крутые яйца. Соль есть? Сначала яйцо, сказал Билл. Потом курица. Это даже Брайан понимал. Он умер. Я прочел вчера в газете. Ну, не может быть. Верно? Брайан умер. Бил положил на половину очищенное яйцо. Джентльмены, сказал он, развертывая кусок газеты и доставая куриную ножку. Я действую в обратном порядке. Во имя Брайана, в честь великого гражданина, сначала курица, потом яйцо. Интересно, в какой день Бог сотворил курицу? Ах, сказал Бил, обсасывая ножку. Откуда нам это знать? Не нужно задавать вопросы. Корот так наш жизненный путь на земле. Будем же наслаждаться, веровать и благодарить. Съешь яйцо, Билл жестикулировал, держа куриную ножку в одной руке, а бутылку в другой. Насладимся благословенными дарами, попользуемся птицами небесными. Попользуемся плодами виноградных лоз. Хочешь немного попользоваться, брат мой? Пей, брат мой, прошу тебя. Бил сделал большой глоток. Попользуйся, брат мой. Он передал мне бутылку. Отгоним сомнения. Не будем рыться обезьяньими руками в священных тайнах курятника. Примем это чудо на веру и возгласим в простоте души. Прошу тебя. Присоедини свой голос к моему. Что же мы возгласим, брат мой? Он ткнул в меня куриной ножкой и продолжал: "Я скажу тебе. Мы возгласим. Я лично горжусь этим и хочу, чтоб ты, брат мой, преклонив колени, возгласил вместе со мной. Да не устыдится никто преклонить колено здесь среди великой природы. Вспомни что леса были первыми храмами Господа преклоним колено и возгласим не ешьте этой курицы ибо это мэнкин возьми сказал я попользуйся немножко вот этим мёд купили вторую бутылку а в чём дело спросил я ты не любил брайна я любил брайна сказал билл Мы были как родные братья. Где-то с ним познакомился. Я с ним учился в школе Святого Креста с ним и с Мэнкиным и с боксером Френки Фричем, сказал я. Неправда. Френки Фрич учился в Форд-Хэмском университете, а я учился в школе Ла Йолы вместе с эпископом Мэннингом. Неправда, сказал Бил. Это я учился в школе Лаюлы с Епископом Меннингом. Ты пьян, сказал я. От вина? Вероятно. Это от сырости, сказал Бил. Нужно убрать эту собачью сырость. Выпьем еще? Это все, что у нас есть. Только две бутылки. Знаешь, кто ты? Бил с нежностью смотрел на бутылку. Нет, сказал я. Ты агент. Лиги трезвенников. Я учился в школе Богоматери с Уэном Биллером, Би главой лиги. Не правда, сказал Бил. Это я учился в коммерческом училище Остина с Уэном Биллером. Би Он был нашим старостой. Все равно, сказал я, долой кабаки. Ты прав, дорогой одноклассник, сказал Бил. Долой кабаки. И я погибну вместе с ними. И Пьян. От вина? От вина. Всё может быть. Хочешь вздремнуть? Давай. Мы легли головами в тень и смотрели вверх сквозь сучьи деревьев. Спишь? Нет, сказал Бил. Я думаю. Я закрыл глаза, приятно было лежать на земле. Послушай, сказал Бил. Что у тебя с бред? А что? Ты был когда-нибудь влюблён в неё? Был. И долго это тянулось с перерывами. А вообще очень долго. О, чёрт, сказал Билл. Прости, милый. Ничего, сказал я. Теперь уже мне наплевать. Правда? Правда? Только я предпочёл бы не говорить об этом. Ты не сердишься, что я спросил? Чего ради я стал бы сердиться? Я буду спать, сказал Билл. Он закрыл лицо газетой. Послушай, Джейк, сказал он. Ты правда католик? Формально. А что это значит? Не знаю. Ну ладно. Я буду спать, сказал он. Не болтай, пожалуйста. А, ты мне мешаешь. Я тоже уснул. Когда я проснулся, Бил укладывал рюкзак. Было уже поздно, и тени деревьев вытянулись и легли на плотину. Я не мог разогнуться после сна на земле. Что с тобой? Ты проснулся, спросил Бил. Почему ты уж за одно не проспал всю ночь? Я потянулся и протер глаза. Мне приснился чудесный сон, сказал Бил. Ничего не помню, но сон был чудесный. А мне как будто ничего не снилось. Напрасно, сказал Билл. Все наши крупнейшие бизнесмены были сновидцами-мечтателями. Вспомни Форда, вспомни президента Кулинджа, вспомни Рокфеллера, вспомни Дж. Дэвисонса. Я развнтил наши спиннинги и уложил их в чехол. Катушки я положил в мешок со снаряжением. Билл уже собрал рюкзак, и мы сунули туда один из мешков с форелями, другой понёс я. Ну, сказал Бил: "Так будто всё взяли. А червяки? Нут тебя с твоими червяками, клади их сюда". Он уже надел рюкзак, и я положил банки с червями в один из наружных карманов. Теперь всё? Я посмотрел кругом, не осталось ли чего на траве под вязами. Всё. Мы пошли по дороге, ведущей в лес. До буржетта было далеко, и уже стемнело, когда мы лугами спустились на дорогу. И шли к гостинице между двумя рядами освещённых домов. Мы пробыли в Бургете 5 дней и хорошо порыбачили. Ночи стояли холодные, а дни знойные, и всегда дул ветерок даже в самое жаркое время дня. Приятно было в такую жару входить в холодную воду, а потом сидеть на берегу и обсыхать на солнце. Мы нашли ручей с такой глубокой заводью, что в ней можно было плавать. Вечерами мы играли в бридж втроём с англичанином, любителем рыбной ловли по фамилии Харис. который пришел пешком из Сен-Жан-Пиеде-Пор и жил в нашей гостинице. Он оказался очень славный и два раза ходил с нами на реку Иратте. Ни от Роберта Кона, ни от Бретты Майкла не было ни строчки.